к о м у что ближе. Была у Стинова и еще одна причина для беспокойства, которой он, впрочем, не стал делиться с Тейнером, у которого и без того проблем было предостаточно. Стинов не знал, где сейчас находился его внезапно исчезнувший таинственный собеседник. Не подозревая о готовящемся взрыве,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 с плазменным резаком в руках, занял заранее расчищенное место возле стены, по другую сторону которой находился проход. Осата и Волков, надев перчатки и вооружившись большими, широкими ножами, встали у дверей. Надя находилась рядом с Вельтом, который сидел на стуле у стены, положив на колени винтовку с закрепленным под стволом баллоном горючей смеси для огнемета. «До сих пор удача была на нашей стороне», — негромко произнес Тейнер. «Испытаем ее еще раз. Начали!» Ассата беззвучно одними губами быстро прошептал слова какой-то короткой старинной молитвы, и нажал кнопку на пульте блока контроллера. На экране монитора Тейнер увидел, как медленно поползли в стороны створки ворот, и в ту же секунду ожили заполонившие проход варианты, без суеты и давки, двигаясь словно один огромный организм, они потекли в сторону ворот.